г л а в а 3. Грохот падения гиганта разнесся на несколько километров, спровоцировав переполоху всех птиц, что находились поблизости. с т о н ф и л д не останавливаясь, нырнул в столбы дыма, разгоняя его. Перед сонгом открылась картина изрытого от продолжительного боя значительного куска леса, где виднелись пять громадных фигур, сражающихся с экспедиционным отрядом. Вспышки духовной силы появлялись то тут, то там, провоцируя сокрушительные волны энергии, пригибающие вековые деревья до самой земли и вырывая некоторые из них с корнем. Стоунфилд, сделав разворот, повернулся левым неповрежденным боком к битве и, содрогнувшись, за секунду обрушил на гигантов сотни атак. Со стороны это выглядело как сверкающий дождь из смертоносных тяжелых гарпунных копий и энергетических снарядов. Благодаря тому, что цели имели внушительные размеры, опасений задеть кого-то из членов экспедиции ни у кого не было. К сожалению, марионетки практически не ощутили а т а к гарпунных орудий, тогда как энергетические духовные снаряды, попав в одной из кукол... расцвели яркими огненными цветками, отшвыривая её прочь и разрушая прочное каменное тело. Жаль только на Стоунфилде имелось не так много подобных орудий, всё-таки это был охотничий корабль, а не военный. Другие марионетки наконец обратили внимание на появившуюся новую угрозу, попытались среагировать на неё. Два гиганта развернулись в сторону прибывшего судна и даже сделали несколько шагов навстречу, вот только ш т у р м о в о й отряд, появившийся на поле боя чуть позже астрального корабля, не позволил им что-то продолжить. Воины, прибыв на место, тут же бросились к идущим гигантам, безостановочно атакуя их. почва под ногами массивных куколов з д ы б и л а с ь разрываясь точно с л о ё н ы й пирог, выбрасывая тучи грязи и пыли. В то же время стоунфилд не останавливаясь, продолжал атаковать замедлившихся гигантов. Сегод н я сонгу впервые довелось использовать гарпунное орудие, отсутствие какого-либо навыка и знаний сыграло свою роль. он сильно сомневался, что из тех нескольких атак, что он сделал, Хотя бы одна смогла достичь цели. К сожалению, гарпун после пяти атак приходилось вновь заряжать снарядами. Сейчас в условиях, когда людей на корабле не хватало, это приходилось делать самим стрелкам. Выскочив из люка, Сонг поспешил к стоящей неподалёку стойке со снарядами. Всё то время, пока он заряжал, чувствовалась мелкая дрожь фюзеляжа корабля от безостановочных атак Стоунфилда. В отличие от гарпунных орудий, духовные пушки не требовалось заряжать. Вот только каждый их выстрел стоил немало денег, поглощая в буквальном смысле десятки средних камней развития за один раз. От одной мысли, какое это было богатство, кружилась голова. Вернувшись на место стрелка, Сонг с удивлением обнаружил, что за время его отсутствия расклад сил снаружи серьезно изменился. Большинство гигантов оказалось повержено, и лишь две фигуры продолжали сражаться, вяло отбиваясь от практиков, мелькающих возле них. Частые вспышки духовных энергий разных концепций возле марионеток напоминали праздничный разноцветный фейерверк, Однако эффект от этих ударов можно было почувствовать даже здесь, на корабле, з а в и с ш и м в паре километров от места сражения. Сонг отчётливо чувствовал, как волны силы бьются о прочную корму корабля, сотрясая её. Хрязь! Одна из марионеток, не выдержав объединённых атак, с громким треском начала рассыпаться, разрушаясь крупными кусками на ч а с т и Через несколько секунд вторая последовала за ней, оставив после себя лишь облако пыли и большие каменные осколки. Так за неполные 10 минут закончилось это сражение, оставив лишь кучу мусора и сотни воронок с искореженными деревьями. с о н к а с м о т р е л с я стараясь своим усиленным восприятием охватить все окружающее пространство. Он почти сразу почувствовал несколько практиков формирования рисунка, в числе которых было и Кроунвей, а также несколько воинов воплощения. Что же до п р а к т и к а слияния и основания, то закономерно, что даже усиленное восприятие не смогло обнаружить ни одного из них. Человеческие практики, как и демоны, в отличие от чудовищных зверей, хорошо умели защищаться от чужого восприятия, особенно если это восприятие слабее их собственного. Стоунфилд не стал возвращаться обратно к лагерю, зависнув над останками марионеток. Судя по всему, именно здесь находилось нечто, заинтересовавшее поисковую экспедицию, и капитан во избежание повторения ситуации с нападением гигантов решил подстраховаться, оставив под боком ударную мощь астрального корабля. И несмотря на то, что Сонга одолевала любопытство, ему пришлось еще около семи часов находиться на корабле, прежде чем закончилась смена, и он смог наконец освободиться. К тому времени наземный лагерь уже перебрался к новому месту, и Сонг, чтобы не терять попусту время, поспешил к месту сражения, вот только на выходе из лагеря неожиданно натолкнулся на двух представителей штурмового отряда корабля. «Туда идти запрещено!» – кивнул в сторону места сражения один из воинов, при этом закрепляя на молодом человеке свое восприятие. Сонгу ничего не оставалось, как подчиниться. Это впервые на его памяти, когда на земле как-то ограничилась свобода команды. До этого всем было без разницы, куда собрался тот или иной практик из числа экипажа. Если он не успел вернуться до отбытия, то рисковал до конца дней остаться на необитаемом острове один с призрачным шансом дождаться другого такого же корабля. Каждый член команды был сам ответственен за себя. «Значит, они еще не разобрались с тем, что нашли», – подумал Сунг, направляясь в противоположную сторону. За все оставшееся время пребывания Стоунфилда на острове никому из обычных практиков так и не позволили приблизиться к у н и ч т о ж н ы м гигантам и найденному загадочному месту. Среди гарпунной команды ходили разные слухи об обнаруженных древних артефактах и неизвестном чудовищном звере, находящемся в спячке. Сунг, услышав некоторые из них, сразу вспомнил о странном коконе с ребенком внутри, о б н а р у ж е н н ы м им в городе Грибов на этом же острове. Слишком уже явное это было совпадение. Спустя почти три дня стоянки, астральный корабль всё-таки снялся с якоря и направился прочь от острова, перед этим на полчаса зависнув над местом боя с гигантами и поднимая на борт какой-то массивный предмет, завёрнутый в плотную тёмную ткань. Естественно, среди команды тут же начали ходить разные слухи, от самых фантастических, мол, на борт подняли яйцо дракона до приземленных, что это просто наиболее ценные части уничтоженных марионеток. Сам же с о н г не верил ни в одну из этих теорий, предпочитая пока не делать каких-то однозначных предположений или выводов. Между тем жизнь на борту корабля начала входить в своё привычное русло, возвращаясь к повседневным рутинным делам. Несколько раз в свободное время он встречался на верхней смотровой площадке с к р о н в е й но та демонстративно не обращала на него никакого внимания, притворяясь, что любуется окружающим пейзажем. Где-то через неделю путешествия Стоунфилд, встретил на своём пути два других охотничек судна того же класса и, сопровождаемый ими, продолжил путь. В это время лорд-капитан объявил на корабле повышенную готовность, ожидая чего-то. Сонг лишь спустя несколько часов понял, чего же т а к у г о ждал капитан. Во время чистки одного из гарпунных орудий он между делом кинул взгляд в сторону одного из орудийных иллюминаторов предполагая увидеть что угодно, но только не это. Высоко в лазурном небе медленно плыл огромный искусственный остров, вокруг которого основали небольшие точки, астральные суда разных форм и размеров. Пока Стоунфилд приближался к острову, стало заметно, что тот медленно вращается вокруг своей оси, показывая себя то с одной стороны, то с другой. Через пару минут Сонг смог разглядеть отдельные пирсы, на каждом из которых стояли, ощетинившись точно ежи, десятки стапелей. Большая часть пирсов сейчас пустовала, но даже несмотря на это количество судов, перемещающихся вблизи города, напоминало Сонгу муравейник. Стоунфилд, не останавливая хода, направился к одному из свободных пирсов Сопровождающие же его суда, пристроившись сзади, двинулись за ним, и лишь когда он пришвартовался у своего причала, разошлись по соседним пирсам. Корабль в последний раз перед остановкой слегка вздрогнул, говоря о том, что швартовочные крюки встали на свои места и замер. В это время, как можно быстрее з а к о н ч и л с работой, Сонг направился в цех гарпунеров, где сумел застать лишь начальника и его помощника. Как выяснилось, летающий остров являлся кораблем-флагманом охотничьей армады, посланной на поимку белого дракона, и представлял собой настоящий летающий город впечатляющих размеров. Как и в любом другом городе, здесь имелись свои лавки, трактиры, гостиницы, храмы, и даже представительство некоторых павильонов, кланов ы и сект. Правда, разрушенное небо не входило в их число, так как в Туманном Архипелаге хватало и своих сильных павильонов. Согласно распоряжению лорда-капитана, все рядовые члены команды могли спокойно покинуть Стоунфилд на время стоянки. Исключением составляли лишь дежурные матросы, призванные следить за порядком на корабле. «Мы застряли здесь надолго. Дня два точно. Можешь прогуляться. И надень вот это», сказал начальник, кинув зелёный браслет. «Без него тебя не выпустят с корабля. А если и выпустят, то сразу задержат в городе. Считай это твоим пропуском. Браслет начнёт подавать сигнал за два часа до отбытия Стоунфилда. Поверь, в твоих же интересах успеть за это время на корабль». Если захочешь переночевать в городе, дело твое. Только бесплатного жилья там нет, так и знай. Спасибо. Отстраненно поблагодарил с о н к начальника, осматривая браслет. Перед глазами тут же появилось его рабское прошлое. В чем отличие ошейника и вот этого. Фактически, они на этом корабле являлись просто рабами с небольшой иллюзией свободы. От одной этой мысли стало кисло во рту. «Ну ничего, выберемся». Как и обещал начальник, перед тем, как выпускать его с корабля, матросы проверили браслет и лишь после этого разрешили ступить на землю. Удивительно, но первое впечатление Сонга, когда он увидел флагман, оказалось полностью правдивым. Это был настоящий летающий остров, город с парками, небольшими лесами, домами и храмами, Каким образом такая тяжесть спокойно парила в паре сотен метров от земли, неизвестно. Однако ясно одно: чтобы провернуть в с е это, охотники потратили тонны ресурсов. К сожалению, он не имел при себе большого количества камней развития, потому пришлось действовать экономно. Камней кое-как хватило на аренду небольшой комнатушки в одном из залов развития. Сейчас с о н г у требовался хоть какой-то толчок для укрепления своего основания. Именно таким толчком комната развития и должна была ему послужить. Источник духовной энергии комнаты лишь чуть-чуть отличался от обычного уровня, но за такие деньги и это уже являлось замечательным результатом. Усиление всё ещё шаткого после прорыва основания развития – заняло у молодого человека двое суток, за которые ему пришлось раз за разом, используя технику огненного бессмертного, укреплять себя и пытаться одновременно с этим нащупать путь ко второй революции. По прошествии двух дней безостановочной медитации, Сонг так и не получил от браслета сигнала на отправление, потому в качестве небольшой разминки – решил немного прогуляться по центру города корабля.